Глава девятнадцатая Мы и вправду не ели целый день. Но странно, в отличие от детей, поглощающих картофельное пюре с отбивными и салатом из помидоров, я едва запихивала в себя еду. Помогала лишь осознание надобности принятия пищи. Мама, не прекращая, гладила белокурые локоны Клэр, параллельно помогая ей справляться с отбивными и неустанно подливая ей домашний лимонад. Наблюдая за ней, я видела, как сильно она испугана. Понимала, что она будет упираться, поэтому как никогда надеялась на поддержку со стороны отца. Когда мы расправились с ужином, мама начала собирать грязную посуду со стола. Это действие казалось таким нелепым и даже жалким, что я встала и начала помогать ей, лишь бы не оставлять её одну посреди океана отчаяния, в котором она сейчас плавала, пытаясь не захлебнуться страхом. Но когда мы понесли посуду на кухню, и она открыла посудомоечную машину, я не выдержала. «Ты ведь понимаешь, что это ни к чему. Мы сюда вернёмся не скоро». Я прикусила губу. «Ты хотела сказать, что мы сюда вообще, может быть, никогда больше не вернёмся». Я промолчала, а она продолжала устанавливать тарелки в машинку при свете лежащего на полу фонарика, чтобы случайно не высветить им плотно занавешенные окна. А я думала, что мы с твоим отцом наконец обрели место, которое можно называть домом. «Видимо, нет». «Снова срываемся с места, да? Так хоть посуда пусть не воняет, пока нас здесь не будет. Может быть, вы ещё сможете вернуться. Давай никуда не поедем, дорогая». Мама вдруг резко разогнулась и посмотрела на меня своими влажными, безумно красивыми серыми глазами, до сих пор способными покорять сердца её ровесников мужчин. «Хотя бы не сегодня. Давай поедем завтра, а лучше через неделю». «Наших запасов хватило бы на пять недель, но я прошу тебя всего о неделе». Бланш, что она права. Нам нельзя оттягивать отъезд, это небезопасно». На пороге кухни вдруг вырос отец. «Город сегодня горел, ты сама видела. Правительство молчит, связи у нас никакой нет. И по сути у нас остаётся только это, одно единственное предложение от Бейрегарда. Нам нужно собираться. Но мы могли бы подождать хотя бы до утра». она сегодня весь день была за рулём, и она, и дети устали. Малышка Клэр наверняка скоро захочет спать. «Мама, я понимаю, что ты считаешь, будто этот дом безопасен. Но ты ошибаешься». Я заглянула в глаза, стоящей рядом матери. «Ваши окна всего лишь занавешены, не заколочены. Заражённые люди ведут себя неадекватно. Они в любой момент могут разбить любое окно этого карточного домика, крыша которого рухнет в ту же секунду». Мама поджала губы. Ладно. Наконец, спустя несколько томительных секунд выдавила она, вдруг поникнув плечами. «Я соберу необходимые вещи. Джордж, не забудь взять свой запасной слуховой аппарат». «Слуховой аппарат?» Я вопросительно посмотрела на отца. «Возраст, дорогая». Отстранившись, чтобы пропустить в дверной проём мать, отец повернулся ко мне левым ухом и постучал по нему. Но микроскопический аппарат я так и не рассмотрела. В конце концов, мне уже пятьдесят семь. Издеваешься? Это очень молодой возраст. В наше время редкий человек умирает раньше восьмидесяти. Я и не умираю, дорогая. Я всего лишь немного оглох. Подойдя ко мне ближе, он взялся за грязные тарелки и начал помогать мне расставлять их. Доктор сказал, что это отклик моей детской травмы. Помнишь, я рассказывала о том хоккейном матче, во время которого шайба прилетела мне прямо в голову. И потом, твоей матери всего лишь пятьдесят пять. И в её возрасте иметь столько болячек — вот что по-настоящему ненормально. Как она? На самом деле очень хорошо. Весной было обострение, но сейчас её пара года, так что я посмотрела на отца. Оба моих родителя уже наполовину были седыми, но в остальном они были совершенно различны. Отец был высоким, в него я и пошла ростом, хотя его высоту так и не взяла. А мать, на которой я всё же больше походила внешне, хотя и не скопировала ни одну черту её лица досконально, вдруг с возрастом как-то уменьшилась. «Вы с Беорегардом обговаривали маршрут?» «Да», — уперлась руками в бока я, силодвижение, доставшееся мне от отца. «В Рюдбю нас будет ждать его паромщик. Он должен будет нас переправить на территорию Германии, через пролив Фемарнбельт, высадить около Киля». «В Рюдбю? Да». А? Насторожилась я, уловив напряжённую интонацию в отцовском голосе. «Дорогая, как давно ты созванивалась с биорегардом Семь или восемь часов назад, а что?» Моё сердце начинало подозревать неладное. «Телевидение у нас пропало ровно пять часов назад. Последняя новостная сводка, которую мы видели, была из Лоландии. Это рядом с Рёдбю. Рёдбю, судя по всему, больше нет. Там горело всё, особенно красочно полыхал порт». «Если сейчас там кто-то и будет нас дожидаться, тогда только охренительная туча заражённых людей. Так что даже если там нас изначально и ждал какой-то паромщик, его там больше точно нет. Как и нет никакой переправы через Рёдбю». Отец выразительно посмотрел на меня, явно ожидая от меня чего-то, но так и не дождавшись, спросил напрямую. «Вы ведь обговаривали альтернативный маршрут?» «Я так и застыла». Отец и без слов понял, что мы, как малолетние дети или последние идиоты, не оговаривали никакого альтернативного маршрута. «Дорогая, думаю, тебе стоит ещё раз попробовать связаться с Биоригардом. Телефон звенел оглушительной тишиной. Ни единого намёка даже на белый шум. «Возможно, с Беоригардом мы больше не созвонимся». И тот раз был единственным и последним. Больше никаких инструкций. То, что было сказано этим мужчиной тогда, всё, что нам будет дано. Наш единственный маяк. «Вот, возьми это». Мама протянула мне кошачий лоток, уже укомплектованный наполнителем. «Серьёзно?» — повела бровью я. «Мы ведь не в кругосветное путешествие собираемся. Ты ведь не хочешь, чтобы этот котёнок испортил обивку кресел?» «Она это серьёзно. За окном почти апокалипсис». а она заботится о кошачьем туалете во имя сохранения целостности обивки сидений. Впрочем, отличный ход. Заморачиваться на привычных банальностях, чтобы не думать о тех ужасах, которые неожиданно обратились в нашу реальность. Я взяла лоток из рук мамы и, открыв пассажирскую дверцу, отдала его спира. «Засунь под сиденье и возьми её на руки». Я кивнула на заснувшую и растянувшуюся на сиденье Клэр, которую кто-то уже успел прикрыть пледом. «Скоро здесь сядут дедушка с бабушкой, так что освободи место». Сказав это, я захлопнула дверцу и вернулась назад к стоящей перед машиной маме. Держа в руках внушительную сумку, она усердно загибала пальцы. «Мама, всё не влезет», — обведя взглядом уже собранные ею сумки, выставленные в ряд у стены, сжато выдохнула я. «Нет, мы возьмём это всё. Здесь всё самое необходимое». Решив, что оставлю решение этого вопроса отцу, Я не заметила, как замерла, заглядевшись на мать. Серые глаза, серый кардиган и бархатный серый обод на голове. Не знаю в какой момент, но я вдруг, смотря на мать, вспомнила ту серую даму на парковке в Грюнстане. На нее напал зараженный. Он повалил ее на землю. Она кричала так громко. Дорогая, все в порядке? Из оцепенения меня вывел материнский голос. Только в этот момент я заметила, что она внимательно наблюдает за мной. «Да, да, всё в порядке», — откровенно солгав, я тяжело вздохнула, упираясь левой рукой в бок, правую поднесла к глазам и силой потерла их большим и указательным пальцами. «И откуда у вас лоток? Вы что, успели завести кота?» Фальшиво усмехнулась я, вспомнив, как родители наотрез отказывались заводить любого вида домашнее животное, ссылаясь на чрезмерную ответственность перед живым существом. Так я желанную в детстве собаку и не получила. Пытались завести подбитого котёнка, но он уже был диким, так что так и не прижился, сбежал. Теперь приходит пару раз в месяц, чтобы поесть. А так совсем не объявляется. Я ему оставила корму у задней двери. Что же я не взяла? Что же... «Дорогая, ты всё взяла», — отозвался вышедший на порог гаража отец. «Точно, соленья!» «Что?» — опешила я. «В у меня закатки! Но ты никогда не готовила никаких солений. Отец, скажи ей!» «Оставь!» Пропуская мать мимо меня, отец поставил на пол ещё одну сумку. Она две недели не отходила от плиты, учаясь закатывать малиновые варенье, огурцы и помидоры. Она точно не оставит это здесь. «Но мы не можем столько увезти!» «Мы всё и не увезём!» «Нам будет лучше поехать налегке. Возьмём всего пару баночек. Не расстраивай маму, всё равно это неизбежно. Подойди-ка лучше сюда». Подойдя к машине и положив на неё какую-то небольшую книжку, отец подозвал меня к себе движением руки. «Это ещё что такое?» Подходя, беспомощно выдохнула я. «Дорожный атлас». «Серьёзно? Такие ещё существуют?» «Это куда практичнее ваших интернет-карт». «Я пользуюсь оффлайн-картами». «Вот как. И что будет с твоими оффлайн-картами, если твой мобильный разрядится, или ты потеряешь его? То же самое, что и с твоим атласом, если его потеряешь ты». «Смотри сюда внимательно, дерзкая». Отец открыл атлас и, ловко разложив карту, уверенно ткнул пальцем в её край. Несмотря на то, что Биорегард был против нашей переправы по маршруту «Корсёр-Ньюборг», потому что это значительно увеличит время нашего пути, именно этот маршрут нам и придётся взять. Но новости даже не в этом. Паромных переправ будет две». «Две? Почему?» Я вцепилась в карту взглядом. Двое суток назад рисунский мост был разрушен во время шторма Киркстарк, так что дорожной связи с Данией у Швеции на данный момент не существует». Была запущена паромная переправа на Мальмё и Рудибеки. Указательный палец отца соскользнул в сторону Рудибека. «Рудибек к нам ближе, да и город намного меньше, а значит, безопаснее Мальмё, так что курс берём сюда. Здесь выезжаем на Фортуна-Странт. Тут власти организовали интересующий нас временный порт. Вот здесь, смотри». Я уже отметил красной точкой точное местоположение порта. Переправимся здесь, и вторая паромная переправа, как и планировалось, будет в Корсёре, в котором мост полгода назад подорвали дорожные пираты одновременно с мостом в Хальскоу. О подрыве мостов в Хальского Корсёре я не знала, но про Ирисунский мост слышу впервые. Беригард ничего не говорил об отсутствии здесь проезда. Неудивительно, что он не знает. Почему Потому что разрушение моста власти попытались скрыть. А с учётом последних событий, это оказалось сделать не так уж и сложно. Но почему они попытались это скрыть? Потому что из-за халатности властей во время Кирстарка на этом мосту погибло около полусотни людей. Что? Но откуда об этом знаешь ты, если власти скрыли эту информацию? Среди погибших была жена Эдмунда. Какого Эдмунда? «Нашего соседа Эдмунда. Его сыновья ходили с тобой в одну школу, помнишь?» О, «Ужас! Мэри погибла!» Её машину вроде как смыло волной вырисун «Машину выловили, а вот тело до сих пор не нашли, так что...» Отец повёл плечами. «Слушай внимательно. Дальше самое главное. Один из сыновей Эдмунда и Мэри, парень по имени Невил, как раз тот самый, который ходил с тобой в один класс, Последние полгода работает на пароме в Корсёре. В сложившейся в мире ситуации, я уверен, почти на сто процентов в том, что с переправой у нас могут возникнуть проблемы. Так что знание того, что на одном из перевалочных пунктов наверняка работает наш хоть и дальний, но знакомый, всё-таки может сыграть нам на руку. Всего за один час ты со своим атласом подготовился в тысячу раз лучше, чем я со своими оффлайн-картами, поджала губы я. «Держи, матрос!» Захлопнув Атлас, отец усмехнулся и протянул мне Атлас. «Ты шутишь? Я толком не умею, да и не буду этим пользоваться!» «Слушайся, отца!» — ткнул в мой живот книгой он. «Ладно, ладно!» На сей раз заусмехалась я и, подняв Атлас, подошла к водительской дверце и забросила Атлас на своё место через приоткрытое окно. «Ну как?» — обратилась я к Тристану, сидящему сбоку и колдующему над автомобильной телефонной трубкой. «Никак», — отозвался парень и вдруг резко оторвал взгляд от телефона. Я сама резко перевела взгляд на отца, который в эту же секунду словно обратился в гипсового истукана. «Ты это слышала?» — осевшим голосом заговорил отец. «Что-то разбилось», — ответила я, едва преодолев ком в горле. «Это было стекло. В доме. Наверное, она разбила какую-нибудь банку. Это просто банка». В его голосе было меньше веры, чем в моих надеждах на то, что это действительно могла быть просто банка. Мы наверняка оба понимали, что только что где-то внутри дома разбилось нечто большее, чем банальная банка. Что-то вроде окна. «Бланш!» Отец, смотря в распахнутую перед ним дверь, вскрикнул так, что я была уверена в том, что он видит её. Я бросилась к двери одновременно с ним. Но из-за того, что он замешкался, чтобы подобрать лежащий на бетонном полу гвоздодёр, я достигла двери первой и пожалела об этом. Потому что увидела, как мать падает посреди коридора из-за толчка в спину, нанесённого ей человеком, тем самым, которого прежде я знала под именем Эдмунд. Я бросилась к ней, чтобы сбить с неё монстра голыми руками, но пока я бежала, он успел вгрызться в её шею. Она так дико закричала. Так дико, что моё сердце едва не разорвалось в ту же секунду. Пока я бежала, уроненный ею фонарик крутился на полу, словно обезумевший волчок. Его яркий свет выхватывал то разбитую банку варенья, превратившуюся в густую бордовую массу с кусками острого стекла, то заляпанные страшными пятнами стены, то фонтаном, хлещущую из маминой шеи кровь. Всё происходило быстро, но одновременно будто бы в замедленной съёмке. Секунды превратились в часы, часы в вечность, в вечность, в ничто. Я с разбега врезалась ногой прямо в голову грызущего мою мать живьем чудовище. Когда он запрокидывался назад, я рассмотрела в его сжатых зубах окровавленный кусок плоти. Он просто отодрал его от мамы. Она так страшно завопила, когда я врезалась в него ногой, что я сразу догадалась, что она ставит часть её в своих зубах. И теперь я видела эту часть. «Мама!» У меня было пять, может быть, десять секунд, чтобы успеть сделать хоть что-нибудь прежде, чем монстр вновь набросился бы на нас. Я сделала. Я упала перед матерью на колени, и в свете вдруг замершего фонарика увидела огромное кровавое месиво на оголённом бледном плече матери. Вот и всё, что я успела сделать. Не прошло и секунды, как я поняла, что вместе с матерью мне не уйти. И не потому, что мама, пребывая в бессознательном состоянии, тряслась в конвульсиях и издавала горловые булькающие звуки. Потому что в гостиной сейчас находился не один заражённый, которого я отбросила назад. Я отчётливо расслышала шипение сразу нескольких голосов. Оторвав взгляд от лежащей ничком матери, я мгновенно различила в темноте гостиной комнаты сразу пять человеческих силуэтов. Прежде чем я успела отреагировать на увиденное, Какая-то нечеловеческая сила рванула меня назад. Я не сразу поняла, что это отец стал тащить меня назад. Поняла только после того, как он дико закричал, казалось, прямо в мое ухо «Беги, Теона, беги!». Одним рывком подняв меня на ноги, он заставлял меня бежать по коридору обратно в сторону гаража. Не отступая от меня ни на шаг, он толкал меня в спину. Он что-то кричал. Но со мной что-то случилось. Отец определенно точно что-то кричал мне. Но я не слышал его криков. Мои уши вдруг заложило страшным звоном, смешанным с шипением тех пятерых существ, вибрация бега которых сейчас отчетливо отдавалась позади нас. Эта вибрация беспощадной погони настигла наши спины воздухом, наши пятки она настигла дрожью старого деревянного пола. Казалось, вслед за нами по узкому коридору несется целый состав. Он раздавит нас через три, две, одну секунду. Отец буквально выбросил меня через порог очередным резким толчком. В эту же секунду, ослеплённая неожиданно ярким гаражным светом, я так сильно испугалась того, что он остался там, за порогом, что звон в моих ушах разорвался, лопнул, как напряжённая до предела струна, как слишком большой мыльный пузырь, и я обернулась резко, чтобы увидеть это. Он не остался. Отец не остался там. Он давил на двери с этой стороны. Но дверь отказывалась закрываться. Её толкали изнутри. Я метнулась к отцу и набросилась на отделяющую нас от заражённых дверь всем своим жалким весом. Это помогло, но только на несколько секунд. Давящая с обратной стороны сила была мощнее нашей. С той стороны двери было несколько человек. Там же находилась и наша мама. А с этой были только я и отец. Для того, чтобы понять, что мы не выстоим, что нам ни за что не удастся закрыть эту никчёмную дверь, мне не понадобилось и десяти секунд. Проигрыш нашей стороны в течение следующей минуты был совершенно очевиден. Упираясь правым плечом в дверь, я врезалась ногой в стоящий рядом газовый баллон с целью найти в нём опору. Но он оказался пустым и предательски рухнул. Дверь в ту же секунду приоткрылась ещё на несколько сантиметров. Всё, у нас осталось меньше полуминуты. Передние двери машины распахнулись. Тристан засигналил, подавая нам знак. В моих ушах вдруг начала разливаться глухота вместо звона. Я вдруг прекратила слышать рычание, хрипы, раздающиеся с другой стороны двери. Даже мой голос звучал для меня неестественно глухо. «Мы отпустим дверь одновременно!» — выкрикнула я. «Одновременно!» «Да, да, хорошо, дорогая, как скажешь. На счёт три готова? Ты готова, дорогая?» Да. «Хорошо. Один, два, три!» Это всё, что я услышала сквозь свою глухоту. Ни своего дыхания, ни рычания ломящихся внутри заражённых, ни отцовского сжатого крика через зубы. Я рванула вперёд ровно тогда, когда он прокричал громогласное «Три!». Я побежала со всех ног к открытой пассажирской двери, оставляя отцу ближайшую водительскую. Но вдруг я поняла, что он не... Он не бежит рядом со мной. Я обернулась и слишком поздно поняла, что он обманул меня. Впервые в жизни. До сих пор он никогда не обманывал меня. Никогда. Даже когда я впервые спросила его, откуда берутся дети, когда спросила, кого он больше любит, меня или Реймонда, когда спросила, правда ли, что однажды наступит день, в который я умру, он ни разу не солгал мне. Но он сделал это сейчас. последние секунды своей. Оставшись у двери, он подарил мне те секунды, без которых никто из нас по итогу не добрался бы до машины. До этого могла бы додуматься я, но додумался именно он. Поэтому он, а не я, держал эту дверь последние секунды. «Беги, ты она!» Он завопил так, что я едва не потеряла сознание, что я не посмела броситься назад к нему, что я сделала еще один шаг в сторону машины. а в следующую секунду дверь сорвала с петель. Из её чёрного рта выпало несколько полулюдей-полузверей. Я рванулась не к отцу. К машине, до которой оставалось всего три шага. До водительской двери. Один, два, три. Хлопок двери. Хлопок второй двери. Взгляд в сторону второго хлопка. Тристан перелез назад на боковое с заднего, чтобы захлопнуть дверь. В момент, когда я бросилась бежать, он понял, что вторая открытая дверь в машине не понадобится, и поспешно своевременно вернулся, чтобы захлопнуть её. «Теона, блокировка!» — Тристан кричал. Промычала я, не осознавая происходящего. «Прямо передо мной, на бетонном гаражном полу, прямо передо мной!» «Теона, заблокируй нас!» «Прямо перед нами!» В машину начали врезаться человеческие существа. Тристан потянулся к рулю. Он нажал на что-то, сработал сигнал. Спиро, сидящий сзади, закричал. Прямо передо мной на бетонном. Тристан закричал о том, что мы заблокированы. Раздался писк брелка. Кто-то открывал ворота гаража. Прямо перед... На полу лежало. На нём лежали отец. Что они? Что они? Их всего один, два, три, пять. Я могла бы... <свы> Я не осознала того, что дёрнула свою дверную ручку. Прямо передо мной на бетонном полу трое наших бывших соседей. Разрывали моего отца на кусочки. Ещё двое пытались проникнуть в нашу машину. Я дёрнула ручку, она не сработала. Тогда я дёрнула ещё раз, и... Боль в плече, почти немая. Я почти не почувствовала её, потому что болела сильнее, где-то в другом месте. В голове, в печени, в почках, в горле, в сердце, в лёгких. Это меня сейчас разрывали на том бетонном полу. Меня. Это Тристан ударил меня в плечо. Он два раза ударил меня, пытаясь достучаться, вызвать боль, но меня разрывало. «Не смей!» Он с беспощадной силой шлёпнул меня по руке, тянущейся к двери. «Не смей нас кидать! Ты нужна нам! Ключи!» Он провернул уже торчащие в замке зажигания ключи. «Жми на газ! Газуй!» В эту, именно в эту секунду прозвучал выстрел. Я не поняла, потом увидела. Один из напавших на отца монстров был в полицейской униформе. Отец вытащил пистолет из кобуры, висящей на его поясе. Я заметила это лишь краем глаза. Он не отстреливался. Он выстрелил в себя. Он убил меня. Прошли шесть секунд, а потом Тристан врезал мне такую мощную пощечину, что я едва не влетела лбом в боковое стекло. Это будто бы помогло. Я вцепилась в руль. Я нажала на педаль газа. Я начала сдавать назад. Я не дождалась открытия ворот до конца. протаранила их. Я не отрывала глаз от окровавленного бетонного пола. Я не отрывала глаз от замерших отцовских ног. Я... Я в последнюю секунду увидела движение. Из дома. В гараж кто-то выходил. Заражённые бросились вслед за машиной. Я кого-то сбила задом, потому что не смотрела в зеркала заднего вида. Я сбила ещё кого-то, потому что всё ещё не смотрела. Я смотрела. Я увидела заражённых. Несколько десятков на пороге напротив нашего дома. Ещё пятеро выбегали вслед за нами из гаража. Отец лежал. Я больше никого не сбила, я развернулась. Я ещё раз нажала на газ, и я не должна была останавливаться. Я направилась в противоположную от столпотворения заражённых сторону. Я отъехала. Я отъехала метров двадцать. Я не дышала, я вся болела. Я зачем-то показала правый поворотник перед поворотом направо, Я зачем-то посмотрела в зеркало заднего вида. Я увидела бегущую за нами толпу. Я увидела в свете льющемся из гаража. Я увидела в свете льющемся из гаража свою мать. Она стояла на пороге. Она смотрела нам вслед. Я нажала на... Не на... Тормоз. Я не на тормоз нажала. Я нажала на газ.